В конце концов Гуччо пригрозили, что пошлют за городской стражей. Задыхаясь от ярости с землистым и вдруг до неузнаваемости изменившимся лицом, Гуччо вернулся на Ломбардскую улицу. «Это и ее братья эти гуляки увезли Мари», — сообщил он Толомеи. «Ах, слишком долго я был в отсутствии. Но хороша ее верность. Клялась ждать меня, а не выдержала и полугода». А ведь благородные дамы, по крайней мере, так пишут в романах, по десять лет ждут, когда их рыцарь вернется из крестового похода. Конечно, стоит ли ждать какого-то ломбарца Поверьте, дядюшка, дело лишь в этом. Перечтите-ка ее письмо, вдумайтесь в каждое слово. Одни лишь оскорбления и презрения ко мне. Ее могли силой принудить не видеться со мной, но, чтобы так плюнуть мне в лицо, ну и пусть... Мы, дядя богаты у нас двенадцать тысяч флоринов, самые знатные бароны к нам льнут, лишь бы мы заплатили их долги. Сам папа держал меня при себе как в советника во время конклава, а эта голь перекатная плюет мне в лицо с высоты своего глиняного замка, который можно свалить одним щелчком. Стоило только этим двум паршивцам появиться, и их сестрица тут же от меня отреклась. Нет. глубоко ошибается тот кто верит будто дочка может не походить на своих родителей у таких людей как гуча печаль легко переходит в гнев именно уязвленная гордость уберегла его от отчаяния он перестал любить но не перестал мучиться ничего не понимаю», — уныло сказал толомами она ведь тебя Так любила, так радовалась, что вы будете вместе. Вот уж никогда бы не подумал. Теперь я понимаю, почему Бувиль тогда мямлил. Он, конечно, уже знал что-то, и однако она мне такие письма писала. Но выходит, что после моего визита он предупредил братьев Мари. Ничего не понимаю. Хочешь, я повидаю Бувилья? «Ничего я не хочу, ничего!» — кричал Гуччи. «Я и так надоел высокопоставленным особам, носясь с этой обманщицей, с этой шлюхой, даже папе, у которого я выключил для нее защиту покровительства «Любила, — говоришь, — она тебя улещивала, когда думала, что родные от нее отреклись, и мы с тобой были единственным ее прибежищем. А ведь мы с нею венчаны!» Конечно. Ей не терпелось стать моей, однако только с благословения священника. Ты говоришь, что она прожила у королевы Клеменции пять дней, кормила ее ребенка. Очевидно, эта должность вскружила ей голову, как будто нельзя был ее заменить любой служанкой. Я тоже состоял при королеве, я еще больше помог, спас ее во время шторма. В приступе ярости Гуччо говорил бессвязно, и, выбрасывая вперед негнущуюся ногу, прошагал по дядиному кабинету чуть ли не четверть лье. «Может быть, ты повидаешься с королевой? Ни с королевой и вообще ни с кем. Пускай Мари возвращается в свой замок, то бишь свинарник, где в навозе утонуть можно. Ей, конечно, уже подыскали мужа». славненького муженька подстать ее боровым братцем, какого-нибудь волосатого рыцаря, от которого разит конюшней, и он, рогач проклятый, будет воспитывать моего сына. Если она у меня в ногах будет валяться, я на нее и не взгляну, слышишь, даже не взгляну. — Думаю, если бы она сейчас вошла, ты запел бы по-другому, — кротко заметил Толомей. Гуччо побледнел закрыл глаза ладонями. Мари, моя красавица! Он увидел ее такой, как тогда, в его комнате в Нофле. Увидел ее близко, совсем рядом. Успел заметить даже золотистые искорки в ее темно-голубых глазах. Как поверить, что в таких глазах могла таиться измена? Я уеду, дядя. Вернешься в авиньон Нет, там меня насмех подымут. «Ведь пойми, я всем и каждому объявил, что вернусь с супругой!» — говорил о ней, как о святой. Расписывал ее добродетели. «Да папа первый спросит меня, что произошло!» «Бокаччо говорил мне как-то, что перутцы хотят передать сбор налогов в сенешальстве «Каркассон».